Воодушевленный только что обретенным офицерским званием, Билл с готовностью принялся входить в свою роль. Сэр, мы начнем с того, что подсчитаем наши запасы, которые должны находиться под строгой охраной и делиться между всеми поровну. Когда это будет сделано, мы приготовим ночелег, потому что Солнце, как вы видите, садится. Потом я составлю расписание дежурства на ночь. проведу проверку оружия разработаю диспозицию на случай боевых действий стоп выкрикнул практик с хриплым голосом выпучив глаза на военное чудовище которое я сам сотворил давайте лейтенант просто пораскинем мозгами и сообразим что нам делать дальше и ничего кроме этого иначе я немедленно разжал вас обратно в рядовые Бил, стараясь скрыть разочарование, с мрачным видом покорно щелкнул каблуками. Его командирская карьера оказалась короткой. Он поплелся за Практисом вниз по склону дюны к остальным. — Прошу внимательно слушать! — крикнул Практис. — Всем, кроме капитана Балая, который уже безнадежно торчит, потому что обкурился до умопомрачения, Этим своим дерьмом. Ты, передовой, как твоя фамилия? Вербер, ваша честь. Да, Вербер, нам повезло, что ты с нами. А сейчас обыщи карманы капитана Блая и все зелье, какое найдешь, принеси мне. Когда он очухается, у него, наверное, найдется еще какая-нибудь заначка. Но пока начнем с этого. Теперь слушайте все остальные. Похоже, наше дело — дрянь. — Что верно, то верно, приятель, — отозвалась Мита. — Да, благодарю вас, мисс. — Только без мисс, приятель. Этот свинский мужской шовинизм запрещен законом. Я старшина-механик первой статьи Мита Тарсил. Хорошо, старшина-механик первой статьи, я вас прекрасно понимаю. Но должен также заметить, что мы здесь вдали от цивилизации и от всех ее законов. Мы потерпели крушение на известной планете и должны быть все заодно. Так что давайте ненадолго забудем о самолюбии и попробуем подумать, как нам выбраться из этой скверной истории. У кого-нибудь есть предложение? Да, сказал Ки. Надо пошевеливаться. и уносить ноги отсюда. У этой планеты есть магнитный полюс. Ну и что? Ну и то, что у меня есть компас. Значит, мы можем идти прямо, а не плутать кругами? Утром мы берем с собой пищи и воды, сколько вынесем, и саматываемся. А нет, так и будем сидеть здесь, пока нас не найдут туземцы. Как знаете, адмирал, вы тут командир. В этот момент солнце село, Их окутала кромешная тьма. Бил включил свой ножной фонарик, и при его слабом свете все улеглись, оставив свои проблемы на утро. Появились звезды, неведомые созвездия в незнакомом небе. В таком положении нужны крепкие нервы или крепкая выпивка. Бил выбрал второе, тайком развязал свой рюкзак, сунул в него голову и. Тянул из спрятанной там бутылки, пока не отдал концы. Глава пятая Теплые лучи восходящего солнца упали на заспанное небритое лицо Билла. Он с ворчанием открыл один глаз и, тут же, пожалев об этом, с отвратительным скрипом снова его захлопнул. Свет! Раскаленный иголой пронзил его пропитанный спиртными парами мозг. Наученный горьким опытом, Билл осторожно отвернулся от солнца, приоткрыл глаз самую малость и поглядел сквозь пальцы. Вокруг крепко спали в повалку его товарищи, завернувшись в солдатские одеяло, вынесенное из сгоревшего корабля. Все, кроме адмирала Практиса, который побуждаемый не то чувством долга, не то бессонницей, не то переполненным мочевым пузырем, стоял на самой высокой дюне, глядя вдаль. Билл влезал запекшиеся губы и безуспешно попытался выплюнуть хотя бы часть шерсти, покрывавшей его язык. Встал и не в силах устоять перед любопытством, поднялся на дюну. — Доброе утро, сэр! — вкрадчиво сказал он. — Заткнитесь! Такую рань. Я не в состоянии вести светские беседы. Вы видели огни? — Чего, чего? — отозвался еще, и наполовину не проснувшийся бил. — Ну да, такого ответа я от вас и ждал. — Послушайте, тупица, если бы вы оставались на чеку, вместо того, чтобы погрузиться в пьяное забытие, вы бы тоже видели то, что видел я. Там на горизонте. Очень далеко светились огни. Нет, можете не говорить. Это были не звезды. Бил надулся, потому что именно это он и хотел сказать. Это определенно были огни. Они зажигались, гасли и меняли цвет. Поднимите ки немедленно. Техник, видимо, тоже вчера накурился какого-то зелья. Он лежал без чувств. Глаза его были открыты, но закачаны так, что виднелись белки, вернее, желтки. Бил тряс его, покричал ему в ухо, попробовал даже несколько раз пнуть его ногой в ребра, но без всякого удовольствия. — Просто удивительно, — проворчал Практис, выслушав его рапорт. — Что тут у нас, экипаж или наркологическая больница? Пойду сделаю ему укол, в два счета очухается. А вы пока стойте здесь на часах, чтобы никто не наступил на эту черту на песке. И нечего пялить на меня глаза, я пока еще не спятил. Она указывает направление на те огни, что я видел. Бил сел и уставился на черту, размышляя о том, как было бы сейчас здорово, хватить глоток чего-нибудь крепкого и снова уснуть. Но тут же встрепенулся, до него донеслись жуткие стоны. Он поберел, как имел, и затрясся, словно искусственный член с электрическим вибратором. Практис взобрался на дюну и встал рядом с выражением удовлетворенного садизма на лице. «Отюхался!» «На побочные действия этого укола! Ого! Вот направление, болван! Это черта на песке! Возьмите пеленг!» Ки вытащил компас, но рука у него так тряслась, что разглядеть, куда показывает стрелка, он никак не мог, пока не положил компас на песок и не обхватил голову обеими руками. Некоторое время он то таращил глаза, то моргал ими и, наконец, выговорил глухим голосом. — «18 градусов к востоку от магнитного полюса. Прошу разрешения пойти, лечь и умереть, сэр. — Разрешения не даю. Последствия укола скоро пройдут. Его прервал пронзительный вопль, за которым последовали рев и грохот огня из бластера. «На нас напали!» — воскликнул Практис. «Я не вооружен! Не стреляйте! Я мирный доктор! В военных действиях не участвую, и воинское звание у меня почетное!» Билл, мозг которого был все еще затуманен сном и алкоголем, вытащил свой бластер и побежал с дюны в ту сторону, откуда слышалась стрельба, вместо того, чтобы бежать в противоположном направлении. что он сделал бы в обычном состоянии. Он развил такую скорость, что не смог остановиться, увидев перед собой миту, которая вела огонь. Но он не смог даже свернуть и со всего маху врезался в нее. Оба покатились по земле, размахивая руками и ногами. Она пришла в себе первой и ткнула его в глаз жестким кулаком. «Больно!» — воскликнул он, схватившись за глаз. Ну, теперь фонарь будет. Убери королюку, я тебе еще один привешу. Что это, тебе вздумалось шибить меня, сынок? Почему стрельба? Крысы. Она подняла земли бластер обернулась. Уже разбежались, кроме тех, которых я разнесла в пыль. Они подбирались к нашим запасам еды. Теперь мы, по крайней мере, знаем... «Кто живет на этой планете? Огромные, противные, серые крысы!» «Не живут они на этой планете», — возразил Практис, уже преодолевший приступ трусости, подошедший к ним. Он ткнул останки крысы. «Ратус Норвегикус. Верный спутник человека на пути к звездам. Мы занесли их сами сюда». — А как же, — согласился Билл, — они дропанули с корабля еще быстрее, чем вы. — Интересно, — размышлял вслух Практис, почесывая подбородок, качая головой, и щурясь и проделывая все остальные движения, которые обычно сопровождают работу мыслей. — Перед нами целая планета. — Спрашивается, почему они лезут обратно? — И подбираются к нашим съестным припасам.